Глава 23. После заявления Цаплиной я вновь и вновь осматривал свое астральное тело, но ничего увидеть не мог. Та самая природная маскировка, что уже восстановилась, скрывала все и от меня. А вот это уже реально странно. Не удержавшись, я скачком перешел в астрал, а оттуда в свою комнату. Она отражение меня, так что в ней просто обязана отразиться показанное девушкой плетение. Но ничего не было. Все, что я видел, было мне уже хорошо знакомо и отражало давно известные плетения, как старые, так и вновь приобретенные. Может, она меня обманула? Задумчиво сказал я вслух. Но зачем? Думает, что я мог видеть такое плетение раньше? Мой взгляд скользил вдоль стен и невольно наткнулся на телефонную трубку. Подарок Болотова. Вот только это точно не то, о чем спрашивала Цаплина. Трубка не плетение, а канал связи. Их не перепутаешь. Тогда где искать? Если Цаплина все же не врет, то плетение скрыто, продолжал рассуждать я. А значит и здесь оно будет не на виду, а где-то спрятано. Но где? Еще раз внимательно осмотрев комнату, я так ничего и не нашел. И вернулся в реальность. Там на меня с интересом смотрела сирена торопливо ожидая моего ответа. «Ты уверена в том, что увидела?» Пытливо посмотрел я на нее. Даже попытался мысли прочесть, как когда-то раньше делал. Но, увы, теперь все высокоуровневые люди легко могли закрыться от этого. «Да, и не стоит так бесцеремонно лезть ко мне в мозги», — поморщилась она. «Но если не веришь, давай снова нанесем тебе повреждение ауры, так, чтобы природная маскировка спала». «Нет уж, спасибо!» Тут же отказался я, слегка передернувшись. «Как знаешь. Но тогда, пока не ответишь, окончание своего рассказа я оставлю при себе». Мило улыбнувшись, Цаплина, наконец, освободила мне проход. «Но ты ведь понимаешь, что за тобой все равно должок? Без меня ты о плетении мог и не узнать. Если оно есть, — перебил я девушку, нахмурившись, — тогда я подумаю» и если оно несет мне вред, то признаю долг». «Ну-ну», — хмыкнула она. «Но если что, ты подходи, не стесняйся». Снова включила она режим озабоченный. «Я тебя всегда буду ждать». Как и сказал Ахметов, вскоре мы выдвинулись в путь. Судя по тому, что сжалили мы все же свернули, Тим убедил князя в своей правоте, отчего Ракитин сейчас шел хмурым. Это отчетливо было видно по пролегшей складке на лбу, несмотря на все попытки того казаться невозмутимым. Несмотря на никудышное начало рейда, сейчас до самого Братеевского моста проблем не было. Эволюционировавшие животные и мутанты все так же встречались, но мы, видимо, вошли наконец в режим и немного притерлись друг к другу, потому оценка ситуации проходила не только быстро, но и адекватно. То есть, если мы могли пройти мимо, никого не спровоцировав, как было с исчадием, так и делали. Если же нападение было неизбежно, Ахметов грамотно распределял очередность стрельбы и тип боеприпаса. Да и сами мы с каждой такой стычкой уже могли заранее предвосхитить его команду. И скорость прохождения таких агрессивных тварей возросла в разы. «Мое око работало на отлично». Только приходилось чаще обычного восполнять быстро тающую энергию с помощью запасенных архикоинов. Это, кстати, и тормозило наш отряд. Но убедившись пару раз, что без ока наша скорость не только не возрастает, заранее-то мы не знаем о нападении, но и повышается риск ранений, Ахметов смирился с этим. Было видно, что он рассчитывал сегодня быть как минимум уже за третьим транспортным кольцом, Но на деле будет хорошо, если мы хоть до Волгоградского проспекта доберемся. А когда мы добрались до места, этот план оказался под большим вопросом. Центр моста был разрушен. Похоже, придется искать лодку или другой мост, заметил я. Зачем? — искренне удивился Тим. А прыжок нам на что? И пояснил, видя мое непонимание. Тут обрушено всего метров двадцать, а у нас в броне вшито плетение прыжка и парение. «Забыл? Прыгаем! Если немного не долетаем, активируем в верхней точке парение. Оно точно поможет увеличить длину прыжка. Проверено!» Оглянувшись, я увидел спокойное лицо Ракитина и подтверждающий кивок Кольцова. «Видно, действительно, такое не впервые проводить!» «Ну, показывай!» Пожал я плечами и уже по привычке активировал око. Тим усмехнулся и, на показ, размяв плечи, медленно двинулся к провалу. За 5 метров он слегка разогнался и, резко оттолкнувшись от кромки разрушенного моста, взмыл на 7 метров вверх. Достигнув верхней точки примерно на третьей пути, его прыжок замедлился, и вместо такого же резкого падения парень стал медленно спускаться вниз. И именно в этот момент в него прилетела струя воды, сметая в бок прямо на открытую воду, а там над волнами уже показалась зубастая пасть не меньше полуметра диаметром. «Стой!» — успел я крикнуть до того, как Тим сделал роковой прыжок. «Он, конечно, тварь, но я с ним хочу сам разобраться и услышать уже от него все, что было на самом деле, и его роль в моем возвращении. А там уже посмотрим, дарить ему легкую смерть или что-то другое придумать». «Кто? Откуда?» уже наученный моими прошлыми предупреждениями, деловито уточнил Ахметов. «Какая-то тварь из-под воды!» Кратко рассказав все, что видел, решено было еще раз посмотреть момент атаки и после того, как я его засеку, расстрелять то место изметателей. метателей. Все привычно и стандартно, в принципе. Мы так уже делали, когда какая-нибудь кошка или волколак нападали из засады, и было сначала непонятно, откуда именно. Ахметов полностью приспособился к моему оку и на полную катушку использовал его сильные стороны. Но в этот раз ничего не вышло. Сначала-то все шло, как и раньше, но вот после расстрела в водной глади в будущем я снова увидел атаку по Тиму. Это же рыбы, философски заметил, молчавший до этого заболотный. Они на месте не стоят. Упреждение брать надо. Принято, кивнул Ахметов и снова дал мне отмашку. «На этот раз я увидел, что наш отряд все же попал по врагу, и огромная рыбина всплыла кверху брюхом, медленно дрейфуя вниз по течению. Но когда Тим прыгнул, ситуация повторилась. Их тут косяк, видимо», — снова заметил Заболотный. «А эту одну мы только в видении у охотника и убили». «Так что получается? Охотник видит три минуты наперед. Мы убиваем одну тварь, но где вторая, просто не знаем». А нам остается либо не прыгать после убийства Рыбины до окончания срока видения, после чего повторить цикл, имея в активе одну убитую тварь, либо придумывать что-то иное. Первый вариант — потеря времени, — равнодушно сказал Ахметов, тем самым отметая его. «Мы с охотником можем попробовать через астрал всех перевести», — осторожно предложил Кольцов. «А сможете всех?» — уточнил князь. «Ну, за раз я могу взять не больше двоих, хотя, учитывая силу собравшихся, скорее одного. Для надежности. Охотник вряд ли больше. Я кивнул на это. Итак, три ходки, после чего я буду пуст. На восстановление уйдет часа три». «Нам нельзя разделяться», — снова отверг предложение Ахметов. «Неизвестно, что на той стороне происходит. Вполне возможно, что пока вы будете восстанавливаться, переправленных могут убить». Пусть не всех, но и такие потери неприемлемы. А еще хуже, если не убьют, а покалечат. Это гарантированно сорвет выполнение миссии. Еще есть предложение. Тут вперед вышел наш радист. «Слушаю», — склонил голову на бок Ахметов, — «это он так удивился? Раз размышляет, чем нам помочь может связист? Я тут разрабатываю передатчик, как раз под видение охотника» чтобы он с нами из будущего смог говорить. Так может, опробовать новый вариант. Если он сработает, то мы в режиме реального времени будем знать, как наши действия влияют на будущее, и потери времени тогда не будет. Все же пробивной тип нашел время настоять на своем. Невольно восхитился я им. И ведь не остановил его мой отказ. Князь продолжал смотреть на Денисова, вызывая у того все больше неуверенности и страха, что его пошлют. «Принимается. На проверку пять минут. Остальным продолжать думать над вариантами перехода». Денисов тут же подбежал ко мне, на ходу протягивая свой прибор. «Вот ты настырный!» — вздохнул я, принимая передатчик. «Приступим!» — предвкушающе тот потер руки, не реагируя на мои вздохи. «Активировано око». Подождав полминуты, чтобы не терять время, я тут же вышел на связь. Раз, раз, ты меня слышишь? Я уже ожидал, как и в прошлый раз, что плетение сорвется, но не тут-то было. слышу. Что видишь? Пока ничего, просто связь проверяю, буркнул я. Запускайте подопытного. Пш-п! шутник, услышал я голос Тима. Вот он пробегает мимо меня, прыгает. Три метра слева, когда Тим за два метра от кромки. В тот же миг моргнул, и вместо сбитого Тима я увидел плывущую по воде кверху брюхом рыбину и стоящего в двух метрах от обрыва наемника. Меня выбило из видения. — Убили! Дальше! — Снова прыгай, — ответил я, — а то на месте стоишь. Пять слева, на четыре метра ближе к противоположному берегу. И снова мир моргнул и вниз по реке плывет уже вторая туша. Тим в этот раз даже на метр не сдвинулся. Значит, у Денисова все получилось, и я вижу изменения в реальном времени. Тут меня вышибло изведение, а на плечи будто тонна упала. Энергетическое истощение навалилось мгновенно, объясняя заодно причину отмены видения. — Что такое? — посмотрел на меня Ахметов. — У него расход энергии при связи скачкообразно повышался каждый раз тыкая в свою часть передатчика, пояснил Денисов. «И что? Значит, все зря?» — устало поинтересовался я. «А так хорошо шли. Не знаю, но связь работает нормально. Почти. Осталось решить проблему твоего резерва, и все. У меня кристаллов на тысячу единиц припасено, но это все, что есть. Может, не хватить?» — все так же копаясь в приборе, ответил Денисов. «Я помогу». Я повернулся к вызвавшемуся Кольцову. «У нас с тобой один профильный тип энергии, так что ее передача без проблем должна пройти. Останется надеяться, что наших общих запасов хватит». Я только кивнул. «Если же не сработает, то как минимум на три часа отряд потеряет сразу двух бойцов».